Глава 2. Карина. 2017 год. Дин-дон. Колокольчик на двери массажного салона звякнул, и я вскочил из кресла на колёсиках, в котором лениво каталась по кругу. Клиенты не заглядывали почти час, и на ближайшее время никто не записывался. Так что я сидела в салоне одна. Я уже вытерла пыль, пропылесосила, наполнила бутылочки маслом в каждой комнате. Больше занятий не осталось. только интернет-странички в телефоне листать, чего я старательно избегала. Наконец-то потенциальный клиент он развеет скуку. У мужчины подошедшего к стойке был резко очерченный квадратный подбородок, как у питбуля. Кепка с флагом штата Алабама закрывала тёмные волосы и тёмные же глаза. Незнакомец оказался высоким, безбожно высоким. "Здравствуйте, слушаю вас", проговорила я и покосилась сперва на часы на стене. затем на входные стеклянные двери. От темноты за стеклом пробирала дрожь. Последнее время я не любила находиться в салоне в одиночестве и сама не могла понять причины. Испытывала сосущую тревогу, которая пугала до чёртиков. На меня давило необъяснимое чувство, будто вот-вот случится что-то плохое. Настоящее параное. И в голове полный сумбур. Прежде чем мужчина заговорил, я успела мысленно умереть от его руки дважды. Есть у вас сейчас свободные места? хрипло спросил он. Сердце ушло в пятки в третий раз. Хотелось ответить: "Нет, мол, у меня весь вечер расписан". Но я очень нуждалась в деньгах, а на следующей неделе предстояло платить за электричество. Скорее всего, незнакомец не станет меня убивать. Ему неизвестно, что я тут одна. И это хорошо. О чём я только думаю? Я, конечно, знатный параноик, но я ещё и женщина. А женщина повсюду подстерегают опасности. Да, какой массаж желаете? Я указала на прескурант на стене. Ламинированные уголки были загнуты, некоторые цены читались с трудом из-за неразборчивого почерка Мали. Да ещё и чернила выцвели со времени открытия салона. Я периодически подвозила блёклый прескурант маркером, но Мали и бровью не вела, только глаза закатывала, когда я предлагала нарисовать новый ценник. «Сейчас, наверное. Страшно массаж нужен. Спина просто никакая вот здесь». Мужчина потёр поясницу сбоку, медленно повернувшись. «Сделаю вам часовой массаж», — заверила я. «Вы у нас первый раз, да?» Я знала в лицо всех постоянных клиентов, и не только своих. Мужчина кивнул, и я вручила ему папку-планшет с бланком для нового клиента. Ногти у него были грязными, а кожа рук очень сухой. Костяшки потрескались и побелели. Лицо выглядело моложе рук, но даже глядя в чёрные глаза незнакомца, я не могла определить его возраст. Понимала лишь, что передо мной трудяга, то ли родом из Алабамы, то ли поклонник Алабамской команды. Пока он заполнял бланк, я достала из кармана телефон, незаметно проверила сообщения. Уведомление из Инстаграма. У меня два новых подписчика и три лайка под недавней публикацией. Фото дованчика, выглядывающего из травы. Ещё два подписчика, значит. Я, можно сказать, популярный блогер. 12 подписчиков, 20 лайков под некоторыми публикациями. Впрочем, мои ногти на кресле собрали сотни лайков. Так что народ в интернете впечатлить не трудно. Заполнил. Голос мужчины прервал мои мечты о сотнях тысяч долларов, получаемых за публикацию эстетических фотографий. Спасибо. Я заглянула в бланк «А Брейди, когда будете готовы, начнём». Он кивнул, и я проводила его в свою кабинку. В тесном пространстве мужчина казался ещё выше. Приходилось задирать голову, чтобы на него смотреть. Я включила музыку, обогнула стол и зажгла ещё одну свечу на полке. А «Кроме поясницы, нужно проработать ещё какие-нибудь проблемные зоны?» «Голову», — ответил Брейди. «Шутит или всерьёз?» Он чуть улыбнулся и стал не таким кровожадным на вид, благодаря ямочкам на щеках. «Для этого у меня зарплата маловато», — улыбнулась я в ответ. «Есть другие пожелания?» Брейди покачал головой. «Не такой уж он и страшный». «Какой массаж вы хотите? Шведский стиль или тайский? Лёгкий, средний, глубокий?» Брейди растерялся. «Я не знаю разницы. Но, наверное, средний. Первый раз на массаже». Я мысленно застонала. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я либо обрету постоянного клиента, либо испорчу человеку первое впечатление. Терпеть не могу такие напряги. Сама же их себе создаю, а потом мучаюсь. Но почему я так устроена? А, сил моих больше нет. Понятно. Я выдавила слабую улыбку. Я пока выйду, а вы раздевайтесь, как вам удобно, и складывайте вещи в корзину. Потом ложитесь на живот под простыню с одеялом. Я вернусь минуты через две. Не спешите. Я задёрнула за собой шторы кабинки. И вновь уткнулась в телефон, в переписку с Остином. Три моих "где ты", одно "психовать втихамолку должна я". И до сих пор ни какого ответа. Мы с братом-близнецом пережили немало ссор. Нам случалось не разговаривать неделями, но на этот раз всё по-другому. Остин больше не мальчишка, сочинявший безобидные небылицы родителям и девушкам. Он стал лжецом. Соврал мне и поступил на проклятую военнослужу. а помог ему Кайл, которому вообще нельзя было доверять. Так нет же. Я попала под его чарой и позволила использовать себя в игре против папы. Ужасно хитрой игре и сложной. Я даже думать о ней сейчас не в состоянии. Я пролистала переписку назад, нашла сообщение, которое Остин писал перед возвращением от нашего мерзкого дядюшки. Мы оба тогда радовались. Э -э «Эм, мэм?» — вернул меня в реальность мужской голос. С перепугу я даже подпрыгнула посреди коридора. Чёрт, выругалась шёпотом. Долго я тут торчу. Понятия не имею. Иду, пискнула я. Нет бы сделать вид, будто именно столько и положено ждать. Я отдёрнула штору и поспешила к позабытому клиенту. Он, ясное дело, второй раз не придёт. Даже ради моего убийства, не то что массажа. А как подголовник? Удобно? Мужчина кивнул. Я прикрыла ему спину простынёй и приступила к работе. Руки заскользили по его лопаткам, а мысли полетели прочь из кабинки, по коридору, на улицу и дальше, туда, куда неизменно устремлялись в последнее время.